Глава 64 И вот ситуация. Перемирие между троянцами и ахейцами полетело к чертовой матери. И наша с Гектором и без того зыбкая договоренность, вряд ли способной привести хоть к какому-то результату, отправилась вслед за ним. Теперь передо мной стоял не потенциальный партнер по переговорам, а великий воин противника. Его надежда и опора, возможно, единственный, кто сумел переломить ход истории. Не то, чтобы ему не помогали, но все же. И спасти город. А перед ним стоял, ну, я. И, ясное дело, ему от меня тоже ничего хорошего ждать не приходилось. Мы оба были вооружены, и оба были без доспехов, что, скорее всего, играло мне на руку. Потому что он к своим доспехам привык, и обходиться без них ему будет тяжелее. Вряд ли он весь целиком неуязвим, и я был уверен, что смогу обнаружить слабое место, если буду доковырять его оборону достаточно долго, и, в общем-то, у меня даже не было необходимости убивать его самостоятельно. Достаточно было просто связать его боем и задержать в этой рощице до прихода подкрепления из лагеря ахейцев, до которого тут было рукой подать, и ребята сами сделают остальное. Гектор все же не терминатор, а любого не терминатора можно тупо завалить толпой. Но тут я внезапно обнаружил, что душа к такому развитию событий у меня не лежит. Это было неправильно, это было, можно сказать, не по-пацански. И я не был уверен, что готов спасать мир такой ценой. Можете назвать это слюнтяйством, мне все равно. Еще вчера я сражался с Гектором в равном бою, и я готов был повторить это завтра. Но сегодня только не так. Тем более у меня не было никаких гарантий, что это поможет, что хронодиверсанты не держат в рукаве еще пару козырей. Может быть, они и Париса уже обработали, и самого прямо оперативной информацией снабжают. Гектор мог облегчить мне задачу, если бы он бросился на меня первым. Тогда у меня не осталось бы выбора, и мне не пришлось бы по этому поводу терзаться. Но троянский военачальник не спешил. Он смотрел на меня и наверняка понимал все расклады. Но я ни черта не мог прочитать по его темным глазам. «Уходи», — сказал я. «Я сдержу слово и передам твою просьбу, но ты не сможешь войти в город до следующего перемирия». «К следующему перемирию меня здесь уже не будет, да и не факт, что окопавшиеся здесь хронодиверсанты захотят со мной разговаривать. Зачем это им? Я один, а у них тут целая команда работает, судя по всему. Убью я Гектора, так они найдут другого. Или этого клонируют, или еще что. Они же из будущего. Кто знает, какие у них технологии?» Относительно Гектора я тоже из будущего, конечно, но наши с парнями возможности куда скромнее. И тут я понял, что надо делать. Не прямо сейчас, а вообще. Я нашел единственную возможность их переиграть. И жизнь или смерть Гектора не имели для этого плана никакого значения. Так же, как сохранение или падение трои. Это все потом само откорректируется, как-нибудь, наверное. Откровенно говоря, это был такой себе план, но в тот момент, стоя напротив накачанного технологиями будущего героя античности, я понял, что никакой другой мы с командой энтузиастов просто не потянем. «Уходи», — повторил я Гектору, — «я уже слышал бряться не оружие и топот ног где-то неподалеку. Это ахейцы спешили сюда из своего военного лагеря. Но я не сомневался, что выросший в этих краях Гектор знает тут каждую тропинку и каждый овраг и сумеет от них ускользнуть». А если нет, то это уже не моя зона ответственности. Лавагет молча бросил меч на землю, развернулся и в один миг скрылся в окружающей нас зелени. Для человека, его размеров и комплекции он двигался очень ловко и тихо. И через десяток секунд я уже потерял его из вида и не смог обнаружить, как бы не всматривался. Я уселся на прохладную землю, положив меч рядом с собой, отряхнул от пыли лепешку и откусил кусок. Война войной, а позавтракать все равно надо. «Ведь неизвестно, когда представится следующая возможность». Буквально через минуту сюда набежали солдаты, которых возглавлял сам Диамет. Царь успел надеть доспехи, но не озаботился ни щитом, ни шлемом. Зато прихватил с собой свое любимое тяжелое копье. «Хвала богам! Ты цел, Ахиллес! Когда мне сказали, что видели тебя в этой роще!» — сказал он. Он посмотрел на разбросанные вокруг тела и остатки еды. «Наверное, мне не стоило волноваться», — заключил он. «Но что тут было? С кем ты встречался?» «С Гектором», — сказал я, потому что не видел смысла врать. «И где он?» — встрепенулся Диамет, и его верные стражники стали озираться по сторонам с удвоенным вниманием. «Думаю, что на полпути к городу. Он сбежал? Я его отпустил». «Но почему?» — спросил Диамет. «Я посчитал, что это будет правильно». «Если бы ты его задержал, мы могли бы избавиться от него раз и навсегда. Это помогло бы нам выиграть войну», — сказал Диамет. «Наверное, помогло бы, а может быть и нет. Теперь мы этого уже не узнаем». «Зачем вы вообще здесь встречались?» «Он пригласил меня на завтрак. Мы говорили». «О чем?» «О войне, разумеется. Для того, чтобы победить, надо познать своего врага». «Нет», — сказал Диамет, втыкая копье в землю. Для того, чтобы победить, нужно убить своего врага и сжечь его дом. Их нравы, да, но не стоит забывать, в какие времена жил этот чувак и в какой среде он получал воспитание. Я просто хотел понять, с кем мы воюем. И что ты понял, не отставал он, что он за человек и кто помогает ему. Чем это знание тебе поможет, когда мы снова встретимся на поле боя? «Может быть, и ничем не поможет, но мне это было нужно». «Ты совершил ошибку, позволив ему уйти. Но кто я такой, чтобы тебя за нее осуждать?» — сказал Диамет. Однако осуждающие нашлись, причем довольно скоро и на самом высоком уровне. Когда мы вернулись в расположение Аргосов Диамеда, лагерь кишел воинами в дорогой броне и с вычурными щитами, измазанными желтой краской. Это были золотые щиты Микен, личная дружина царя-царей Агамемнона, главного стручка на этой грядке. Сам Агамемнон, дородный мужчина лет сорока, с небольшим округлившимся брюшком, свидетельствующий о том, что большую часть своих побед он одержал не на поле боя, метался у входа в шатер Диамеда. Агамемнон был высок, бородат, носат и обладал звучным голосом, столь необходимым полководцем в эту эпоху. «Ты!» — его парец безошибочно указал на меня. «Кто ты такой?» «Ахиллес, сын Пелея». «Мне доложили, что ты о чем-то договаривался с троянцами, и что этим утром ты встречался с самим Гектором Приамидом, худшим из них. Если ты замыслил предательство, то так и скажи!» «Не уверен, что даже в такие времена это так работало». «Ну, в смысле, если я на самом деле задумал предательство, то какого бы черта стал бы так просто в этом признаваться? Я всего лишь один воин. У меня нет ни собственного отряда, ни даже корабля. Как я могу навредить твоей великой армии, Агамемнон?» «Быть может, ты задумал переметнуться на сторону врага?» «Тогда почему я все еще здесь?» «Если ты верный сын Эллады, то почему позволил Гектору уйти?» «Он угостил меня завтраком». «Что?» Агамем, но взревел раненым буйволом. «Ты продал Элладу за похлебку? Ты отвернулся от своих богов ради горстки еды?» На мой взгляд, он излишне сгущал краски. «Я никого не продавал. Мы всего лишь поговорили». «О чем?» «Было перемирие, и не я его объявлял», сказал я, все еще пытаясь сгладить. «Почему бы двум солдатам не позавтракать вместе и не поговорить о жизни?» «А что думаешь об этом ты, Тегит?» спросил Агамем, переводя взгляд на диомеда Возможно, он прискакал сюда так быстро вовсе не из-за меня, а потому что увидел шанс уесть в Анакте Аргаса. демет пожал плечами. Ахиллес свободный человек и сам решает, с кем и о чем ему говорить. И он совершенно прав. Было перемирие. Мы и сами не раз беседовали с троянцами и даже бывали по ту сторону городских стен. Так Ахиллес не из твоих людей? Он мой друг, но я ему не командир. штаж где его доля добычи? Сказал Агамимнон. «Надо же!» – удивился я. «Я ведь даже не знал, что она у меня есть». «У меня в шатре!» – сказал Диамет, и я удивился еще больше. «До заката солнца она должна быть у меня в шатре!» – сказала Агамемнон и повернулся ко мне. «За то, что ты отпустил Гектора, я лишаю тебя твоей доли добычи, Ахиллес!» В этой войне я на добычу не претендовал в принципе, тем более, что забрать ее с собой у меня все равно не получится но происходящее слишком уж сильно напоминало мне беспредел, и я почувствовал, как моя кровь начинает закипать. «Я не стану от этого беднее», — сообщил я Агамимнону, хотя если бы я на самом деле был тем, за кого себя выдавал, это был бы существенный удар по моему карману. Но когда Гектор снова выведет своих людей в поле, сам с ним дерись. «Как ты смеешь дерзить своему царю?» — возопил носатый. «Ты мне не царь», — сказал я. Ситуация накалилась и стала взрывоопасной, а нахмурился. Вроде как вся эта заруба началась именно для того, чтобы он всем был царь и тут среди его собственного войска. Я видел, как плотнее сбиваются вокруг нас золотые щиты, как напрягся диамет и как его пальцы побелели на копье, которого он до сих пор не выпустил из рук. «Волна, ахейцы!» — сказал старикан, протискивающийся через ряды воинов. Точнее, ему даже не приходилось протискиваться, потому что воины перед ним расступались сами, видимо, из уважения к его сединам, или что-то вроде того. — Не время спорить между собой, когда троянцы выводят армию в поле. Они только и ждут, что мы здесь начнем свару между собой. — Ты прав, мудрый Нестер, — сказал Диомец, слегка ослабляя хватку на древке. — Жду до заката, — напомнил мелочный Агамемнон и отдал команду отчаливать своим людям. Мне очень хотелось ему втащить, и я ему едва не втащил, и меня остановило вовсе не соображение о том, что он был значимым историческим персонажем, и подобные инциденты чреваты изменением хода истории. В конце концов, чем как не изменением хода истории я сейчас занимаюсь? Но за Агамем на нам стояли его гвардейцы, а рядом со мной стоял Диамет, только что назвавший меня своим другом, и я не хотел, чтобы в спровоцированном мной замесе пострадал кто-нибудь непричастный. А непричастные тут были все, кроме Носатого царя-царей. К сожалению, не существует способов тащить главному так, чтобы его подчиненные за него не вписались. Поэтому я в очередной раз смирил свое естество и разжал кулак. «Будь уверен, я не выйду на бой» пока ты сам не явишься меня об этом просить, — сказал я Агамемнуну напоследок. — Стало быть, никогда, — ответил он, гневно сверкая глазами. — Можешь начинать искать корабль, который отвезет тебя в Элладу, Ахиллес. — Запомни этот твит, — сказал я. Разумеется, на самом деле я сказал просто «посмотрим», но почему-то был уверен, что АФС обязательно переиначит мои слова и решил сделать это первым. — Зря ты это затеял, — сказал Одиссей. — Наш царь царей тот еще лидер, но он злопамятный, и я уверен, что он тебе этого не простит. — Он уже отнял у меня добычу. — Так чего же еще? — лениво спросил я. Мы лежали на склоне небольшого холма, в тени раскидистого дерева, и вокруг нас расположились воины Итаки, сегодня пребывающие в резерве, а там, на великое равнение перед городом, в очередной схватке сходились армии ахейцев и троянцев и где-то там был дрожащий от ярости диамет, решивший выместить свою злость на враге. «Насколько я знаю нашего предводителя, он на этом не остановится. Ты поступил опрометчиво. Ты тоже считаешь, что я не должен был позволять Гектору уйти, и теперь из-за этого нам не выиграть войну? Видят боги, я не хочу выигрывать эту войну. Я просто хочу, чтобы она побыстрее закончилась, хоть как-нибудь». «Мне нет дела до троя и добычи, которую мы можем там взять. Я хочу домой, на Итаку, к жене и сыну, к свежему сыру и молодому вину. Я и так уже слишком долго сижу здесь, под этими стенами, и я боюсь, что из-за твоего сегодняшнего решения мне придется еще здесь посидеть. Но я готов с этим смириться, если ты ответишь мне на один вопрос. «Спрашивай», — сказал я, срывая травинку и задумчиво начинаю ее жевать. «Ты возник буквально из ниоткуда, пылая желанием разрушить Трою и бросив вызов самому Гектору на поле боя, где тысячи героев и обычных людей убивали друг друга. А сегодня, когда у тебя была возможность сразиться с Гектором без помех, ты не стал с ним биться и просто позволил ему не сбежать, но отступить. Что изменилось?» Там, на равнине, отступивший утром Гектор вёл свои войска в бой, успешно тесня воинов Агамемнона. Но я не испытывал и капли сомнений в своём решении. Откровенно говоря, мои симпатии в этом конфликте всегда были на стороне обороняющихся, и после сегодняшнего разговора с Гектором я решил позволить хронодиверсантам выиграть эту битву. Разумеется, это не означало, что я был согласен позволить им выиграть всю войну, но местная схватка... Наверное, мне с самого начала не стоило в нее ввязываться. Для того, чтобы вести бой на чужой территории, где противник успел окопаться и построить несколько линий защитных сооружений, нужно обладать подавляющей огневой мощью, которой у меня не было. Глупо пытаться выиграть в игре по чужим правилам. Лучше всего попытаться навязать противнику свои. Конечно, ничего из сложного сообщить Одиссею в качестве ответа я не мог. Да и он вряд ли бы меня понял, даже если бы я попытался. «Гектор рассказал мне, ради чего он сражается, и я решил, что мне нужно какое-то время, чтобы разобраться, ради чего сражаюсь я сам». Ответ лежал не здесь, он находился в будущем. «Что ж, по крайней мере, ты перестал вести себя как герой», — сказал Одиссей, и, наверное, в его устах это было настоящим комплиментом. «Почему ты так не любишь героев?» «Потому что здесь им не место». «Герой должен быть один, совершать подвиги, защищать людей, сражать чудовищ, бороться с богами. О героях слагают песни, их имена остаются в веках». Одиссей сплюнул на сухую землю. «На войне герои не нужны. На войне нужны воины, которых ведет нечто большее, чем желание, чтобы о них сложили песни, и их имена остались в веках. Спроси у людей, ради чего мы тут уже десяток лет сражаемся» и больше половины не сможет тебе ответить. «Ну а ты сам ради чего?» «Я здесь, потому что когда-то я присягнул Агамемнону, и если бы я тогда этого не сделал, то его войска разорили бы мой остров. У меня не было выбора тогда, как нет его и сейчас. А ты? Ты ведь на самом деле можешь уйти, Ахиллес. У меня нет корабля». «Здесь постоянно бывают корабли контрабандистов. Даже если тебе нечем будет заплатить капитану, ты можешь просто наняться в его команду и отработать путь домой». «Контрабандисты так легко берут дезертиров, спросил я. «Они не задают вопросов. Немногие бегут с этой войны. Кто-то боится гнева царей, кто-то мечтает о своей доле несметных богатств, хранящихся за стенами трои, кто-то просто герой». «Если человек решил покинуть военный лагерь, значит, у него есть для этого веские причины». «Разумно. Но ты не воспользуешься моим советом», — сказал Одиссей. «Я задержусь здесь еще на пару дней, а там уж посмотрим».